Чувствовалось, что тела молодых леди были какими-то плоскими и твёрдыми. То, что произошло потом, удивило их ещё больше. В полу борьбы сам того не понял, почему у него вырвалось. «Да нет же», — я сказал, — «нет, я сын своей земли». Как будто было произнесено магическое заклинание, девицы моментально отскочили в стороны. Эв даже потерял равновесие и чуть не упал. Отбежал, снял очки и увидел нечто поразительное. Вся природа вокруг него, деревья, кусты, трава, стали выделять какой-то туман, который, стекаясь к ногам, вливался в его тело. Ощущение было такое, как будто оказался в плотном защитном коконе. Почувствовались мощный прилив сил, лёгкость в теле, небывалая ясность сознания. Девицы уже закрывались руками от его взгляда. Теперь он знал, что ему делать. Знание это пришло к нему само. Он развернул к ним правую ладонь и стал очерчивать ею круг. Одна из похитителей закричала: "Не надо, не делай этого". Когда круг замкнулся и из ладони ударил упоруги белый луч, подо его воздействием инопланетянки стали отчаянно извиваться. Можно было уходить с поля боя, но Фпопробул для отсрас ещё раз выстрелить лучом, но на этот раз ладонь только засветилась цветными огоньками. Когда подошёл к дому, облокотился на дверной косяк и почувствовал, как энергия, переполнявшая его, перетекла в дом, разливаясь в нём светом. Легко и быстро заснул. После того случая несколько раз у него было ощущение, что за ним наблюдает кто-то невидимый, а через 10 дней на работе на него очень аккуратно и предусмотрительно человека упали две тяжёлые металлические решётки. В тот момент в голове промелькнула мысль, что так ему мстят те две доброжелательницы. Кто-то мечтает вступить в контакт с существами из другого мира, а кто-то не знает, как бы избавиться от такого контакта. Например, женщина из Туркмении в письме уфологам так рассказывала о своей ситуации. Однажды в нашей квартире появилось странное человекоподобное существо. Оно возникло из ниоткуда и исчезло после яркой вспышки. Месяца через два стал появляться мужской голос, который проникает в голову и разговаривает. Сначала он предложил вывести ночью трёхлетнюю дочку на улицу, чтобы забрать её на другую планету под названием Салеек. В случае отказа пригрозил сжечь лучами квартиру. Было страшно, мы ушли к соседу, но и там услышали то же самое. Утром он предложил мне посетить их космолёт и целые сутки непостижимым образом управлял моим поведением. Я обратилась в больницу, и меня лечили 3 дня. Врач ничего не мог понять и сказал, что это сюжет для писателей-фантастов. Сейчас человека подобного не появляется, но голосом общается не только со мной, но и с детьми. Останавливает часы, переводит стрелки, может демонстрировать иностранные фильмы, предлагая отключить программу центрального телевидения. Сделал два предупреждения о срезах у люстры светильники. Объяснил, что сделал это лазерным лучом. Может усиливать запахи или создавать их из ничего. Просит закрыть глаза и показывает, как на экране телевизора наше изображение или что-то другое. Когда я дома, может донести голос дочки из сада или школы. Обводит лучом сердце и печень, намекая, что эти органы у меня совсем не здоровы. Но с его появлением я не чувствую никаких недомоганий. Когда мы возвращались с детьми из Астрахани, он предложил доставить нас домой в Мары, показывая жёлтый шарик, который менял размеры. Дочка, которой 11 лет, свободно общается с ним, задаёт вопросы. Поведением детей он тоже управляет, а когда встречается сопротивление, то вредничает. Может делать их не слишком умными или дураками, а то и поменять местами по умственному развитию, хотя разница в возрасте у них 7 лет. Я по образованию художник. Мне 45 лет. Мне страшно за судьбу детей, и я обращалась в редакцию местной газеты, радио, но никто не верит. Психиатр предложил повторно лечь в больницу, хоть и знает, что со мной. Что же нам всей семьёй лечиться от сумасшествия, которого нет? Очень прошу, помогите.